Глава 14. Бегство Штирлица И снова Кальтенбруннер носился по кабинету. Фарфоровых ваз больше не было, поэтому он вытаскивал из шкафа книги и с криками злости рвал их на мелкие кусочки. Ни одного агента у Кальтенбруннера больше не осталось. «Я ненавижу Штирлица!» — кричал он, разбрасывая обрывки бумаги. «Ненавижу!» Наконец, обессилев от собственной ярости, Кальтенбруннер повалился на кожаный диван. Схватив со стола нож, он вырезал на черной коже дивана русское неприличное слово. «Кретин!» — выдохнул он. Было непонятно, к кому это относилось — к Штирлицу или к самому Кальтенбруннеру. Кальтенбруннер ухватился за серебряный колокольчик и позвонил. Вошел седой слуга и поклонился своему господину. «Что слышно в Рейхе, Фридрих?» — спросил Кальтенбруннер, кусая губы. «В церкви пастора Шлага господин штандартенфюрер СС фон Штирлиц и господин Айсман собираются устроить вечеринку с женщинами. Приглашены все высшие офицеры Рейха. Вы не приглашены». «Ага!» — победно воскликнул Кальтенбруннер. «Вот где я его и накрою! На этот раз я сам займусь этим делом!» Неугомонный задумчиво молвил Купер. «Мы что, так и будем защищать тут этого Штирлица до конца войны?» «А почему нет?» — спросил Штирлиц, которому как раз очень нравилось защищать самого себя, попутно веселясь в кабачках Берлина. «Нам же надо выполнять задание империи!» — сказал Купер. «Давайте уберем Кальтенбрунера, поставим на его место похожего биоробота и отправимся назад». «А что такое биоробот?» «Это искусственный человек, предназначенный для исполнения приказов человека». Я в школе на практике проходил курс по созданию биороботов и смогу за какие-то полчаса создать искусственного Кальтенбруннера. Запрограммирую его на тихий образ жизни, и можно возвращаться в будущее. Штирлиц задумался. Ему не хотелось уезжать из Германии. Так классно в 20 веке быть разведчиком с техникой 30 века. Куда нам торопиться, Купер? Поинтересовался Штирлиц. Будущее от нас не убежит. Давай веселиться здесь. Но, Штирлиц, есть же чувство долга. Купер, ты хочешь стать настоящим агентом? Хочу. Тогда запомни, мы никому ничего не должны. Нам все пофигу. И если мы делаем то, что делаем, мы занимаемся этим только потому, что нам это нравится. Вы не правы, Штирлиц. Я все-таки уберу Кальтенбруннера и поставлю на его место робота. А потом вернемся назад. «Ну, убери!» — вяло сказал Штирлиц. Агент Купер вскочил и пошел убирать Кальтенбрунера. «Ну и возвращайся в свое будущее!» — сказал Штирлиц ему вслед и решительно встал. черт с два я туда вернусь! Мне и тут нравится! Уеду в Швейцарию!» Штирлиц взял лист бумаги и написал. «Купер, я не хочу возвращаться в будущее! Езжай туда один! А я уехал в Швейцарию! Штирлиц!» Русский разведчик положил послание на стол, прижал его пустой бутылкой пива и покинул гостиничный номер. В это время агент Купер снова подошел к особняку Кальтенбруннера. Побрызгав на себя смесью, делающей человека невидимым, Купер уже знакомой дорогой пошел к воротам. Ворота были закрыты. Агент Купер сунул под нос часовому специальное устройство под названием «Глюкалист», Часовой прибалдел, как от хорошего укола кокаина, и сполз на пол с блаженной улыбкой идиота. Купер дернул за рычаг, ворота приотворились. Агент проскользнул за ограду и, закрыв за собой ворота, бесшумно двинулся к дому. У входной двери стояли два охранника в касках с автоматами на груди. Их бульдожьи лица не выражали ни единой мысли. Купер открыл дверь и вошел в дом. Часовые удивленно переглянулись, заглянули внутрь, осмотрели окрестности, но так как никого не увидели, то пожали плечами и снова замерли, как истуканы на острове Пасхи. У Купера была фотографическая память, и он прекрасно помнил путь по извилистым коридорам особняка Кальтенбруннера. Как призрак он проскользнул мимо многочисленных охранников, обдав их легким ветерком и остановился перед кабинетом Кальтенбруннера. Агент прислушался. В кабинете слышались шаги и недовольное бормотание. Купер ухмыльнулся и толкнул дверь. «Кто тут?» — обернулся Кальтенбруннер. «Свои!» — сказал невидимый Купер и бросил парализующую бомбочку. Раздался легкий хлопок, пошел дым, парализованный Кальтенбруннер упал. Купер разложил на полу свой чемоданчик, вытащил похожую на надувную куклу штуковину и нажал на кнопочку. Кукла выросла до размеров Кальтенбруннера, и агент Купер принялся за работу по созданию биоробота. Через полчаса на полу лежали два Кальтенбруннера. Купер удовлетворенно щелкнул языком и полюбовался на дело своих рук. Действие парализующей бомбочки начало проходить, Кальтенбруннер застонал и зашевелился. Купер вытащил распылитель, и страшного Кальтенбруннера не стало. «Биоробот, встать!» — подал команду агент. Биоробот зашевелился, сел на полу и взглянул на своего создателя. «Тебя зовут Кальтенбруннер!» — сказал Купер. «Твоя задача — вести себя тихо и не выпендриваться!» «Приказ понял!» — разжал губы робот. «Вот и славно!» — улыбнулся агент Купер. Вернувшись в гостиницу, Купер не обнаружил там Штирлица. Агент прочитал записку и сел на кровать. «Что значит «не хочу возвращаться»?» — нахмурился он. «А задание Великой Империи...» Агент Купер перечитал записку еще раз и почувствовал, что начинает паниковать. Ведь без Штирлица ему не выполнить задание его светлости герцога фон Брамса. Каким бы идиотом Штирлиц не выглядел, но он был настоящим суперагентом, не имеющим равных за всю историю человечества до тридцатого века включительно. Купер впал в отчаяние. Он не думал, что Штирлиц может сбежать, а то повесил бы на него микроскопический маячок, по которому мог бы его легко найти в любом месте Земли. А теперь... И вдруг Купера осенило. Вряд ли Штирлиц уедет, не посетив напоследок свой любимый кабачок-три поросенка. Есть надежда его там застать. Агент Купер схватил свой чемоданчик с техникой будущего и побежал искать Штирлица.